Глава 8 «Но там чудесный день! Давай, Нина, смотри, она очень бледная!» Малк обратился к маме, которая читала газету. «Не думаешь, что ей не мешало бы прогуляться?» «Ей 25 лет, Малк», — сказала мама, но потом выглянула в окно и обернулась ко мне. «Детка, там правда хорошо. Может, тебе пойти прогуляться или встретиться с кем-нибудь?» «Все уехали», — ответила я. Прямо все? Те, которых я бы хотела видеть? Да. Мне и тут хорошо. Ты же знаешь. Знаю. Я просто... Ты почти не выходила из своей комнаты все выходные. Я читала, ответила я. Просто хотелось почитать. И поспать. Это была ложь. В последнее время я не могла заснуть. Я начала думать обо всем этом. Где этот кипсейк? Где мисс Треворс? Что, по ее мнению, случилось с моим отцом? Что знает мама? И молчание оглушало меня. И сердце билось все быстрее и быстрее, стараясь собрать все кусочки вместе, как собака, гонящаяся за собственным хвостом, которая его никак не поймает. Что-то снаружи быстро пронеслось мимо в световом пятне в нашем маленьком саду. И я выглянула в окно. Вдруг неожиданно мысль о том, чтобы сидеть весь день дома, оказалась невыносимой. Я встала. «Хорошо, я пойду», — сказала я. «Но вы отлично знаете, почему я не люблю хит по воскресеньям. Если мы на них наткнемся, я...» «Я...» «Вот так-так», — сказал Малк, потирая руки от удовольствия. «Мы не встретимся. Прекрасный денек для прогулки». «Вот так-так». Пробормотала я. Я посмотрела на маму. «Ты тут справишься?» «Я?» «Конечно. Поработаю немного», — ответила мама. «Чудесно!» «Чудесно!» — повторила я и выпила остатки своего чая. «Пошли, Малк!» — я посмотрела на часы. «Если мы выйдем сейчас, мы не попадем в толчую». «Что мне делать с днем рождения?» — спросил Малк. Мы шли мимо викторианских домов с башенками на окрайний хит, которые казались мне, когда я была маленькой, рядом сказочных замков. Солнце по-новому грело наши непривычно оголенные руки, деревья шелестели свежей листвой, и я почти опьянела от всего этого, радуясь весне. «Дай-ка подумать, ты же взял отгул, да? Точно?» Мы с Берти едем к бывшему полицейскому, который нашел мертвую собаку в чемодане Льюис Виттон и еще ту пару рук в Грейпс. Будет здорово, наконец, с ним встретиться. Вы будете обедать парой рук? Ха-ха, Нина. Некоторым из нас нравятся дни рождения. Некоторые из нас, кроме тебя и твоей матери, действительно любят отмечать день, когда они родились. Да, сказала я. С уколом совести я вспомнила, что на прошлый день рождения ему самому пришлось покупать себе торт. Я тогда еще жила в Палмерсгрин, а от мамы мало толку. «Послушай», — сказала я, зная, что пожалею об этом, как только начну говорить. «Почему бы нам вечером не пригласить несколько человек? Всего лишь парочку друзей и соседей. Берри...» Брайана Кондамина, твоих старых товарищей-репортеров, Лореляй и Роджера с того края улицы и еще кого-нибудь. Плакаты? Воздушные шары? Мне надо купить воздушные шары? Нет, ты же знаешь, что у мамы на них аллергия. Это была явная ложь, которую Малк не решался проверять каждый год. Справедливо. Он широко и довольно мне улыбнулся. Эй, мы же можем заказать пиццу и пить разные эли. «Эм, ну да, если хочешь». «Конечно, хочу». Он потер руки. «Будет здорово, вот увидишь. А как насчет пригласить Себастьяна?» «Ну, опять же, если хочешь, Малк». Но Малк махнул рукой. «Нет, глупо, что я это предложил. Несправедливо по отношению к тебе. Я все еще жду, что мы с ним столкнемся, потому что мы в хите, с ним и с леди Стервой. Его глаза сверкнули, когда я скорчила рожу. Забудь об этом». Все в порядке, Малк, он был хорошим человеком и есть. Ах ты, девчонка, это так, так и есть. Он похлопал меня по плечу и вздохнул. Я почувствовала, что он собирается кое-что сказать, поэтому сменила тему. Малк, можно тебя спросить? Конечно. Та фотография. Он побледнел. С той девочкой на реке. Я думал об этом. Малк заложил руки за спину. Ты больше ничего не слышала от той женщины? Я сделала шаг в сторону. Не могу перестать думать об этом, не знаю, что мне дальше делать. Странно все это, да? Мы оба замолчали. Мы знали, что если сейчас начнем об этом разговаривать вдвоем, то это будет как бы за спиной у мамы, хотя я не могу объяснить, почему. Малк, ты думаешь, мама что-то знает? Он покачал головой твоя мама никогда о ней не слышала и не видела ее я точно знаю теперь мы шли вверх по холму по направлению к кенвуду и казалось что он задыхался что по твоему она хочет тебе сказать не имею понятия я всплеснула руками кипсейк что это такое загугли уже я все просмотрела вообще ничего что ты имеешь в виду «Ну, я загуглила кипсейк. И кипсейк-дом, и кипсейк-место. О, и еще сотню комбинаций этих слов. Тедди, лодка, река, бабочки, семьи. Мертвый отец, и ничего не выходит. Ну, только если ты не интересуешься плюшевыми мишками в виде сувенира или вообще сувенирами. А так ничего. Гугл не знает все на свете. Я это понял по собственному горькому опыту», сказал Малк. «Но да...» Это странно, но та книга, которую мы читали с миссис Пол, которую мне оставил папа, ее звали Нина, и дом назывался «Кипсейк». Малк кивнул, хотя раньше я ему этого не рассказывала. Сначала фотографии, теперь снова я нашла эту книгу, все эти послания. Выпалила я. Как будто все, что я знаю, это ложь, или есть что-то, чего я не знаю. «Послание? Ты правда в это веришь?» Малк смотрел недоверчиво. Я остановилась, посмотрела на него и моргнула. Верила ли я, что Малк тоже лгал мне, что, как я думала, от меня прятали нечто? И вот опять нотки сомнения заполнили мое сознание. «Не будь дурой, Нина!» «Я это все не сама придумала», сказала я жестко больше самой себе, чем Малку. «Я не могла». И ты думаешь, я пожала плечами, что-то есть в интернете. Но там ничего нет. Я не знаю, что мне делать. Думаю, я надеялась, он скажет мне, что делать. Но после минутной паузы Малк просто сказал. Думаю, надо ждать, пока она сама не выйдет с тобой на связь. Попробуй сходить в то же место в библиотеке. Я ходила. Я туда теперь каждый день хожу. И после работы. Я там все время торчу. И? «Она прислала мне еще фотографию десять дней назад», — сказала я быстро. Я не говорила маме Малк. «Ого!» — Малк поднял брови. «И кто на фото?» Я рассказала ему, описав фотографию маленькую девочку и ее бабушку, угол дома, послание от мисс Треворс. «Это твоя семья, Нина Парр». На щеке Малка пульсировала вена, пока он меня слушал. «Дело в том», — подытожила я, — — Как, черт возьми, я смогу решить эту загадку, если я даже не представляю, о чем она вообще? — Хорошо, — наконец сказал Малк. — Очевидно, что эта женщина знает что-то про семью твоего отца. Но разве это не совпадение, что она вот так просто столкнулась со мной в библиотеке? Он покачал головой и положил свою руку мне на руку. — Нина, что я тебе всегда говорил? — Совпадений не бывает. «Поверь мне, ничего не происходит без причины». Я отпрянула от него. Он всегда это говорит, и мне это не нравится, потому что тогда у нас в жизни нет выбора. Но как бы там ни было, маму я спросить не могу. Насчет всего этого она молчит, как рыба. Потом я посмотрела на него в упор, призывая его со мной не согласиться. «Чем старше я становлюсь, тем больше хочу разузнать об отце». «Эта женщина что-то знает, а маме, кажется, совсем неинтересно, потому что она меня даже об этом не спрашивает, но я уверена, что она тоже хочет знать больше». Я взглянула на него боковым зрением, как будто хотела убедиться, что он со мной согласен, но он ничего не сказал. «Он был мой отец, Малк, а я ничего о нем не знаю». Мы шли под тенистыми кронами буковых деревьев. «Послушай меня, Нина», — сказал Малк спустя какое-то время. «Я скажу тебе одну вещь, и мы больше не будем к этому возвращаться, хорошо? Твой отец был не совсем таким человеком, каким его представляет мама». «О чем ты?» «Я остановилась. Мои ноги тяжело хрустели лежащими повсюду сухими листьями, которые устилали всю землю под деревьями». Малк нахмурил бровь о том, что я сам понял, о том, что она мне рассказала. Он остановился. Ты же знаешь, я не люблю говорить о ней у нее за спиной. Я не об этом, я просто спрашиваю. Я не хочу быть грубым по отношению к твоему отцу и не говорю, что он был хуже, чем о нем рассказывают. Я ведь не знал его. Я просто хочу сказать, что не думаю, что все было замечательно, когда он уезжал. Она кое о чем рассказала мне, когда мы впервые встретились. И о чем же? Мне пришлось пихнуть его локтем, прежде чем он продолжил. Ладно, ладно. Когда мы впервые с ней встретились в том итальянском ресторанчике, и мы только болтали, задолго до того, как начали встречаться, я помню, как однажды спросил ее о бывшем муже, и она сказала, что развелась бы с ним, если бы он не умер. Что? До сих пор не знаю, правду ли она тогда сказала. Когда я снова ее спросил, после того, как мы съехались, она не стала ничего говорить. Сказала, что все было сложно, и все. Она вправду на меня рассердилась. Он выглядел обеспокоенным. Все, что я хочу этим сказать, в отношениях не бывают только белые и черные полосы. Тебе ли об этом не знать? Я опустила голову. И мы шли дальше и молчали мысли в моей голове неслись с бешеным темпом. Когда мы вышли с другой стороны леса, я посмотрела наверх и увидела, что мы были как раз под домом Кенвуд, сияющим кремово-белым светом в весеннем солнце. На тропинке с другой стороны дома показались силуэты, толкающие детские коляски, и дети на скутерах. Маленькая девочка в красном пальто запуталась в веревочке воздушного змея, а ее брат и мама бежали на помощь. Я слышала, как они смеются, их голоса доносились с ветром. Я чувствовала какое-то единение с семьями, особенно с большими, наверное, потому что на самом деле у меня своей не было». Они всегда казались очень уверенными, слишком громкими, спешащими как можно скорее рассказать тебе, какой большой их клан, словно отделиться и быть в стороне от остальных, значит, уменьшиться в размерах. Мы с мамой во многом не были мамой и дочкой, не были единым целым, и мы стеснялись показывать это на людях. Мы не знали, как нам выразить себя. Выходы с миссис Пол были еще хуже. «Нет!» Она не моя бабушка. Она живет наверху. Нет, у меня нет братьев и сестер. Кто? Мой отец умер. Пойдем выпьем чаю, предложил Малк, показывая на Кенвуд и тяжело дыша. Я выдохся. Давай. Я с жалостью положила ему руку на плечо. И, эй, спасибо, что ты мне рассказал, Малк. Я знаю, что она шутит насчет отца. Я сглотнула. Я не знала, как начать. Маме очень повезло. Я ему улыбнулась, и вдруг он шагнул вперед и обнял меня, прижимая к своему плащу с кучей молний и карманов. Я тоже крепко обняла его, и потом мы снова стали друг напротив друга, смущенные. «Благослови тебя, Господь, Нина!» «И ты знаешь, вся эта неразбериха, я думаю, все выяснится. Правда, совпадений не бывает, но все становится понятно, если считать, что та женщина просто ошиблась или вообще сошла с ума». «Я вот в это верю». Я посмотрела на него, зная, что он говорит правду. Он повернулся, посмотрел на дом и тихо сказал. «Я знаю, что никогда не смогу его заменить». «Кого?» «Красивого исследователя с мистическим прошлым, который не вернулся». «Это нормально. Твой отец был таким. Тем, кого она всегда будет помнить». «О, Малк, ты правда так думаешь?» Да." Но я только хочу сказать, что иногда лучше оставить все как есть. Она все еще его любит, его образ. Я взглянула на него. Вот что ты хочешь сказать. Малк, ты сумасшедший. Вдруг позади нас послышался голос. Нина? Малк? Привет! Значит, и вы вышли на воскресную прогулочку? Кто-то тихонько прикоснулся к моему плечу, и я обернулась и увидела Себастьяна. «Они гуляют так каждое воскресенье. Фэрли и другие, и всегда заканчивают в Кенваде, и тетя Джуди всегда останавливается тут, чтобы посмотреть на растения. Я надеялась, что мы с ними разминулись. Я не знаю, почему подумала, что они сменят маршрут. Фэрли были и есть высеченные из камня. Каждое действие – маленький ритуал самоутверждения семьи, клана». «А это Нина?» Позади послышался голос, который я так хорошо знала. «Мама!» — воскликнул Себастьян. «Нина здесь! С Малком!» Я беспомощно глядела на них, как он крепко обнял Малка, потом повернулся ко мне. «Привет, Салли!» — сказал он нежно. «Мне жаль!» «Вот так-так!» — прошептал Малк, когда его выпустили из объятий. «Вот так-так!» «И это ты виноват!» — прошипела я в ответ. Мы стояли там, недвижимые, смотря как остаток клана спешит к нам навстречу, как костюмированная драматическая труппа из Брора и Боден. Я была права во всех смыслах, и это была та самая причина, по которой я не ходила в хит.